Стоило мне начать думать, что всё может пройти гладко, как корабль вдруг остановился. «Похоже, этой метки хватило, чтобы в нас распознали нарушителей», — сказал он, пристально вглядываясь вдаль. Некоторые из ветвей и деревьев густой чаще леса начали двигаться. Не из-за тяжести снега, а сами по себе. Словно хлысты, неестественные ветви устремились к нам, а они выглядели достаточно сильными для того, чтобы пробить человека насквозь, словно бумагу, Но один из маг чёрного ключа караба их отсёк. Так и же сбили ваш вертолёт, холодно произнёс караба, голедина ветви, которая обвивала истне земле. Несмотря на внезапность атаки, ни в ударе чёрным ключом, ни в его взгляде не чувствовалось даже капли волнения. Было ли это признаком какого-то конфликта, который он предал в своей жизни внутри святой церкви? Из мятеля к нам потянулась ещё одна ветвь, заставив меня встать в боевую стойку. Ад! «Ха-ха-ха! <смех> Похоже, теперь наш черед!» Удерживавший Адда, крючок высвободился, и он тотчас же сколезнул в мою ладонь, приняв форму косы. Мне не очень-то хотелось показывать его другим, но в данной ситуации не могла позволить себе так думать. «Ого! Какая динамика!» Пролетев волоски от лица выпучившего глаза Малвина, коса отсекла приближавшуюся ветвь. «Отойдите назад, пожалуйста!» Сказала я, вновь замахиваясь своим оружием. Но в этот момент я заметила ещё одну причину для беспокойства. Это моё тело словно стало тяжелей. Как и сказал Малвён, воздух в этом ледяном лесу был неправильным. Мне не удалось впитать даже половину от обычного объёма магической энергии. Пришлось обострить чувство, чтобы это компенсировать, отрегулировав поток магической энергии, чтобы обеспечить достаточный объём мгновенного выпуска. Я урезала выносливость и физическую силу, сделав резкий вдох. Я вновь впустила в ход косо вместе с магической энергией. Остремившись ко мне ветви от циклона, часто поднимая косо для очередного удара, я посмотрела на дерево, которое было источником угрозы, и мой взгляд дрогнул. Ветви, которые я отрубила, теперь шевелились сами по их ног, и они снова остремились к моей глотке, с такой скоростью, что у меня не было времени среагировать. Под таким углом, что я попросту не могла защититься, когда я уже была уверена в том, что они пронзят моё горло. а рядом промелькнула тень. На ветве опустился черный ключ Караба. «Будьте осторожны, мисс. Эта сущность связана с мёртвым апостолом, поэтому нельзя полагать, что она подчиняется тем же правилам, что и другие формы жизни». Глаза старика из церкви метались из стороны в сторону, а он был готов ко всему. Караба был не единственным, чей взгляд изменился. Ивет сняла свою повязку, её глаза блестели. Нет, под повязкой у неё был вовсе не глаз, а рубин, излучавший яркий алый свет. «Та-да! Искусственный мистический глаз и ветвь! Сожжение!» С оглушительным урёвом пространство перед нами вспыхнуло огнём. Пламя поглотило тянувшиеся к нам скопления ветви вместе с метелью. Подчиняясь взгляду и ветвь, огненный вихрь испарял снег и сжигал ветви вокруг нас. «Вот как!» «Я слышал, что сделанные из драгоценных камней мистические глаза могут воспроизводить эффекты благородных цветов». Я так долго не продержусь. Понял. Словно ураганный ветер, чёрные клинки откликнулись на крики и ветры её пламя. Фигура, шагнувшая вперёд, чтобы избавиться от оставшихся ветвей, походила на тёмную бурю с человеческими очертаниями. Совершенно не соответствуя внешним признакам своего пожилого возраста, караба двигался с свирепостью, превосходившей и таковую даже у дикого зверя. Чёрные клинки танцевали в белоснежной пыли. Как и шрам на его лице, зрелище было впечатляющее. Это сила мистический глас и святую церковь. В каком-то смысле я была поражена. Хайн, которого я встретила в замке Разделения, какое-то время тоже был в числе членов церкви, но и впервые его очилица зрела их истинную силу. В отличие от мага, доводившего до предела какое-то одно таинство, это был человек, который посвятил всего себя отрицанию этих таинств. Но в этом всё равно присутствовала красота. Движения караба были доведены до совершенства, и не только караба, Скорее всего, это был результат сотен его предшественников, оттачивавших искусство и навыки, которые он от них унаследовал. Ладно, пора менять. Ивет без всякого промедления сунула пальца в глазницу. Она снова поменяла искусственный глаз. Теперь это был иолит. На лекциях по минералогии я слышала, что этот камень усиливал духовное восприятие, а в некоторых скандинавских легендах его использовали на кораблях вместо компаса. Ай-ай-ай. Так, нам в ту сторону. Не останавливаясь, священник в чёрных одеяниях повернулся, следуя указаниям и вет. Приготовившись занять его место против атакующих ветвей, я пристроилась рядом с бегущим кораба. В этот момент земля ушла у меня из-под ног. Падение в разверзшуюся подо мной тёмную дыру казалось неизбежным, но кораба схватил меня за руки и вытащил на устойчивую поверхность. Спасибо. Эту дыру совсем недавно занесло снегом. Восприятие прошлого. Он мог использовать свои мистические глаза ещё и таким образом. Более того, должно быть, он особенно тренировался, чтобы использовать свою способность воспринимать и обрабатывать информацию из прошлого, при этом полностью сосредоточившись на сражении в настоящем. Пробежав несколько сотен метров, Караба даже не замедлился. Тот факт, что он мог двигаться в таком темпе, при этом следя за всеми моими движениями и защищая от атак, говорил о долгих годах сражения в составе команды. Ого, это Мелвин вращал глазами, доблестно стараясь не отставать. После нескольких минут бега из глубин метеля внезапно возник крутой спуск. «Ха! Не останавливайтесь!» — крикнул старик, по вполне очевидной причине. В ветве за нашими спинами явно не намеревались прекращать погоню. Переплетаясь друг с другом и вздымая снег, они походили на огромную змею. «Все вниз!» Добежав до края, корабль оттолкнулся ногами от земли, Глядя на его прыжок, Ивет несколько раз моргнула, не в силах поверить своим глазам, после чего покачала головой. «Блин, вот почему церковников называют дикарями!» Придерживая юбку, Ивет соскользнула вниз. Развернувшись, я увидела еле дышавшего Мелвина, недолго думая столкнула его с холма. «Простите, Мелвин!» «А-а-а! Как на американских горках! Бу-а-а!» Скатываясь вниз по склону, Мелвин умело извергал кровавую рвоту. Похоже, он действительно использовал магические цепи вместо своих нервов. Обычный человек никогда бы не смог провернуть такое. Впрочем, я не была уверена, что его стоило хвалить за это. Я собрала все свои силы и тоже обратилась в нис, обратив свой взор на подножие холма. Там, указала пальцем скользившая передо мной вет. Понял. Караба метнул чёрный ключ, отмеченное нужное место. Я ощутила, как по земле прокатилось некое подобие энергии. Это была вторая метка. Осталась последняя. Взгляд корабля, продолжавшего спускаться с холма, резко обратился вниз, где виднелся обрыв. На встречу нам поднималась очередная волна смертоносных ветвей. Лес предвидел наши действия и пытался нас перехватить. Также создавалось впечатление, что после установки второй метки враждебность леса по отношению к нам удвоилась. В ветви словно что-то защищали, они будто говорили: "Мы не пропустим вас дальше". Или, может, мы не отпустим рельсовый цепелин? Такая мысль мелькнула у меня в голове. Разрубив особенно большую ветвь, старик крикнул. «Мисс Грей!» «Хорошо!» Я безо всяких слов знал, что делать. Словно пытаясь остановить своё скольжение, я погрузила лезвие косы в склон холма, воспользовалась древком в качестве опоры и взмыла в воздух. С помощью веса косы я закружилась спиралью и запечатлела чёрный полумесяц на полотне белоснежного мира. Я разрубил все атакующие нас ветви, и я схватил один из извивающихся отростков. Ветвь попыталась тянуться обратно тем самым резким ине направлением моего движения, и я полетела к дереву, которое было источником. Это был похожий на ледник, образовавшийся за огромное количество лет и принявший форму дерева. Стоявшее на краю обрыва ледяное дерево поселоло в бой все больше и больше ветвей. Они расползались во все стороны, напоминая мне паутину. Более того, воздух заполнился ледяными шипами, которые начали расти из ветвей. Скорее всего, если один из них пронзит меня, я полностью замёрзну. Более того, мою атаку в полную силу уже было не остановить, и я никак не могла предотвратить своё последующее падение с обрыва. Ну и плевать. Я исторгла страх из своего разума. Следя лишь за своим положением в воздухе и сохраняя баланс, я обрушила косу вниз таким образом, чтобы моё тело последовало за ней. не обращая внимания на раскалывающиеся ветви, на разбивающиеся сосульки, на боль от удара. С давних пор у меня хорошо получилось игнорировать боль, физическую или душевную. На мгновение ветер затих, удар разрубил ледяное древо по диагонали. Пока я наблюдала, как оно падает, меня внезапно поразило чувство невесомости, когда скала начала проноситься мимо меня. «Ха-ха-ха! В лепёшку не расшибись!» – пропустив слова Адда мимо ушей. Я вытянула косу как можно сильней. Мне кое-как удалось зацепить край обрыва. Лезвие косы вгрызлось в камень, замедляя моё падение. Ещё несколько метров, и ценой неимоверных устилий я наконец остановилась на полпути вниз. В то же время где-то вдалеке раздался крик и вет. «Там! Третья метка!» Я услышала, как чёрный ключ вонзился в точку, на которую указывал и вет. И вновь по земле прокатился поток энергии, только во много раз мощней. Казалось, что под поверхностью ворочается огромное существо. Где-то его называют драконом, где-то богом. Вдоль линии этого искажения располагалась так называемая духовная жила, подобная той, что якобы проходила через все аудитории в часовой башне. У нас получилось. По крайней мере, больше с обрыва никто не упал. Похоже, что битва наверху подошла к концу. Магические ветви, нависавшие над нами подобно грозовым облакам, исчезли без следа, как и бесформенная враждебность леса. Впервые посмотрев вниз, я ощутила, как мой желудок сдавил страх и осознала, что подножье утёса все ещё находилось в нескольких десятках метров подо мной. «Грэй!» – донёсся до меня крик Мелвина, которого невозможно было разглядеть сквозь метель. «Я в порядке! Идите! Я догоню!» Понимая, что подняться наверх будет сложно, я обратила свой взор вниз. Нащупав опору для рук, я вернула Ада на его место под моим правым плечом. Естественно, у меня не было никакого опыта в скалолазании, Но я могла компенсировать это усилением тела. Вот бы уметь парить с помощью магии. Вспомнив разговор с учителем прошлой ночи о магии полёта, я начала медленный спуск под ножью утёса. Вскоре мои усилия увенчались успехом. Когда я вновь оказалась на твёрдой земле, моё внимание сразу же привлек один предмет. Это... В снегу лежало нечто похожее на серебряное семя. Пусть теперь это была не более чем пустая высохшая оболочка, а она всё ещё несла на себе запах, Говоривший об огромном количестве магической энергии. Сколько же тогда содержалось в самом семени? От этой мысли меня передёрнуло. Внезапно я вспомнила слова Караба. Некоторые капли крови становятся семенами, которые по прошествии времени эволюционируют в совершенно другую форму, отличную от родителя. Значит, это и есть то самое семя? На пути рельсового цепелина произошло нечто подобное? Оно просто взяло и проросло в тот момент, когда мы проезжали мимо? «Серьёзно?» «Похоже, ты нашла кое-что интересное!» Раздался голос. От одного лишь его звука мои мысли полностью застыли. Я почувствовала, как всё моё тело вплыть до кончиков пальцев будто онемело, насколько в этом можно было винить холод. Словно мешая мне обмануть себя таким образом, фигура передо мной излучала до ужаса суровую ауру. Всего лишь за одну битву моя душа оказалась во власти чар. Испытывая неловкость, я подняла глаза. «Серьёзно?» «Почему?» «Я думала, что вы сто заявитесь, но, похоже, ошибалась. Моей целью был тот хмурый тип, однако, возможно, интуиция подвела меня. Слишком долго я отсутствовала на поле боя». Этот голос величественным эхом разносился по неподвижному воздуху леса, словно её слова были единственным, чего этот лес не мог подавить. «Ах...» Причина, по которой ветви отступили, несомненно, заключалась в том, что они боялись её. Даже несмотря на то, что они были порождением мёртвого апостола, нет, именно поэтому они не могли подобраться к этой героической душе. «К сожалению, тот угрюмый парень с вами не пошёл», скучающим тоном произнесла Гефестион «Героическая душа в алых доспехах».